Глава 2. Их было всего с полдюжины, но, казалось, они заполняют собой все свободное пространство. Кол смутно представлял себе, какими они должны быть. К примеру, его отец тоже маг, но он одевается, как все, и даже, пожалуй, слишком скромно. Поэтому он решил, что другие волшебники должны выглядеть как-то необычно. Может, они носят заостренные шляпы или мантии с серебряными звездами – Он даже надеялся, что у одного из них окажется зеленая кожа. Но к его разочарованию все они оказались совершенно обычными. Три женщины и трое мужчин. На каждом был свободного кроя черный жакет с длинными рукавами и штаны из того же материала. На запястьях они носили кожаные с металлическими вставками браслеты. Но Кол так и не понял, таили они в себе какой-то особый смысл или это просто была дань моде. Самый высокий из магов – Крупный широкоплечий мужчина с ястребиным носом и взлохмаченной коричневой шевелюрой с заметной проседью вышел вперед и обратился к сидящим на скамейках семьям. «Добро пожаловать, претенденты и семьи претендентов, на знаменательнейший из всех дней в жизни вашего ребенка». «Класс», — подумал Кол, — «вот тебе никакого давления». «Они знают, что находятся здесь, чтобы попробовать поступить в школу магии?» — тихо спросил он. Отец покачал головой. Их родители верят в то, во что хотят верить, и слышат то, что хотят услышать. Если они мечтают, чтобы их сын стал знаменитым спортсменом, они будут считать, что он пробуется в элитный тренировочный лагерь. Если они надеются, что их дочка выучится на нейрохирурга, для них это будут экзамены на подготовительные курсы. Если же они хотят своему ребенку богатства, то думают, что это что-то вроде подготовительной школы, где он будет заводить контакты с богатыми и могущественными мира сего. Маг тем временем рассказывал, что будет происходить в дальнейшем и сколько времени все это займет. «Кому-то из вас пришлось преодолеть немалое расстояние, чтобы дать своему ребенку этот шанс, и мы бы хотели выразить вам особую благодарность». Кол вдруг услышал еще один голос, который доносился словно из ниоткуда и отовсюду одновременно. «Когда мастер Норд закончит говорить, все претенденты должны будут встать и выйти вперед. Испытание скоро начнется». «Ты это слышал?» — спросил Кол отца, и тот кивнул. Кол оглянулся вокруг. Все лица были обращены к магам. Кто-то смотрел стревоженно, другие улыбались. «А дети?» «Маг», — Кол предположил, что это и был мастер Норд, как сказал бестелесный голос, — завершил свою речь. Кол знал, что ему пора начинать спускаться, так как из-за его ноги это займет времени больше, чем потребуется остальным. Но ему хотелось получить ответ. Все, даже с самым минимум сил, могут слышать мастера Финиуса. А большинство претендентов так или иначе должны были проявить свои магические способности. Некоторые уже догадываются, кто они на самом деле. Кто-то знает наверняка, а остальным скоро все объяснят. Послышался шорох и скрип. Дети начали подниматься, сотрясая металлические остовы скамеек. «То есть это первая проверка?» Спросил Кол отца. «Мы слышали мастера Финиуса?» Отец, похоже, его почти не слушал. Он выглядел рассеянным. Видимо, да. Но остальные тесты будут куда хуже. Просто помни, что я говорил тебе, и скоро все закончится. К великому удивлению Колла он сжал его запястье. Кол знал, что отец любит его, но, как правило, предпочитает не выражать свои эмоции открыто. Алластер крепко сжал руку сына и тут же опустил. А теперь иди. Пока Кол спускался, других детей уже начали формировать в группы. Одна из волшебниц махнула ему, указывая на последнее место в очереди. Все остальные претенденты перешептывались друг с другом и выглядели хоть и взволнованными, но полными в предвкушении. Кол заметил через две группы от себя Кали Майлз. Он подумал, может, стоит крикнуть ей, что никакие это не пробы в балетную школу. Но увидел, как она улыбается и болтает с кем-то из претендентов и пришел к выводу, что едва ли она вообще захочет его слушать. «Пробы в балетную школу!» — угрюмо подумал он. — Вот как они заманили тебя. — Я мастер Милагрос, представила женщина-маг, указавшая Колу его место, уверенно ведя свою группу по длинному коридору, выкрашенному в какой-то незатейливый светлый оттенок. — Первый тест вы будете проходить все вместе. Прошу вас не толпиться и следовать за мной цепочкой. Кол, идущий почти в самом конце, прибавил шагу, чтобы не отстать. Он понимал, что опоздание, скорее всего, станет его преимуществом, если он хочет, чтобы о нем подумали, будто ему нет дела до тестов, или он просто не ведает, что творит. Но ему были ненавистны взгляды, которыми его одаривали всякий раз, когда он начинал плестись позади всех. В итоге он пошел так быстро, что случайно толкнул в плечо симпатичную девочку с большими темными глазами. Она бросила на него раздраженный взгляд из-под еще более темных волос. «Извини». На автомате сказал Кол. «Мы все нервничаем», — отозвалась девочка, что прозвучало странно, так как по ней никак нельзя было этого сказать. Она выглядела совершенно спокойной, плавная линия бровей была неподвижна, на карамельного цвета свитере и дорогих на вид джинсах не было ни одного грязного пятнышка. С шеи свисал тонкой работы медальон, в котором Кол, частый посетитель антикварных магазинов, узнал хамсу. Глядя на золотые серги в ее ушах, можно было подумать, что они раньше принадлежали принцессе, а той самой королеве. Кол немедленно ощутил жгучий стыд, как если бы он извалялся в грязи. Эй, Тамара! позвал высокий мальчик с азиатскими чертами лица и черными филированными на концах волосами, и девочка отвернулась от кола мальчик сказал что то еще чего кол не расслышал, но по его презрительной усмешке можно было предположить что он говорит о нем как о жалком калеке, который только и может что врезаться в других словно кол был каким то чудовищем франкенштейном кол разозлился, ведь тамара похоже не обратила внимания на его ногу она рассердилась на него как на самого обычного человека, но он тут же напомнил себе что стоит ему завалить экзамены и ему больше никогда не придется вновь видеть всех этих людей. К тому же все они отправятся под землю. Эта мысль придавала ему сил, пока они двигались по бесконечным коридорам, пока, наконец, не зашли в просторный белый зал с ровными рядами парт. Эта комната выглядела точь-в-точь, как все остальные кабинеты, где Колу приходилось писать школьные тесты. Обычные деревянные парты с привынченными к ним неудобными стульями. На каждой парте лежала синяя книга с именем одного из детей и ручка. Поднялся небольшой шум, пока все переходили от парты к парте в поисках своего места. Парта Колла обнаружилась в третьем ряду, и он опустился на стул, оказавшись позади мальчика в куртке школьной футбольной команды с очень светлыми кудрявыми волосами. Он больше походил на сельского жителя, чем на кандидата в школу магов. Мальчик улыбнулся Коллу, как будто был искренне счастлив сидеть рядом с ним. Колл и не подумал улыбнуться в ответ. Он открыл свою синюю книгу и бегло пробежал глазами по страницам с вопросами и пустыми кружочками с буквами «А», «Б», С, «Д» и «Е». E. Он ожидал каких-нибудь ужасных испытаний, но, по всей видимости, самая страшная опасность таилась в том, чтобы смертельно не заскучать. «Пожалуйста, не открывайте свои книги, пока не начнется тест», — попросила мастер Милагрос, стоящий в передней части зала лицом к партам она была высокая очень молода на вид и немного напоминала Колу их классную руководительницу в ней чувствовалось тоже неловкое напряжение словно если бы у нее было мало опыта общения с детьми у нее были черные коротко стриженные волосы с одной розовой прядью кол закрыл книгу и оглянувшись обнаружил что был единственным кто ее открыл наверное не стоило потом рассказывать отцу как легко ему удалось первое нарушение «Прежде всего я хочу поприветствовать вас на железном испытании», откашлившись, продолжила мастер Мелагрос. «Теперь, когда рядом с вами нет ваших родителей, я могу более подробно остановиться на том, что вам предстоит сегодня. Кто-то из вас получил приглашение в музыкальную школу или школу с углубленным изучением астрономии, высшей математики или верховой езды. Но, как вы должны были уже понять, вы здесь для того, чтобы мы оценили, достойны ли вы поступления в магистериум». Она подняла руки, и стены словно растворились. Под ними показалась грубо обработанная скальная порода. Никто из детей не покинул своих парт, но пол под ними тоже сменился на каменный, с вкраплениями слюды, искривший, как разбросанные блестки. С потолка сосульками свисали мерцающие сталактиты. Блондин впереди затаил дыхание. По всему залу пронеслась волна восторженных восклицаний. Они словно оказались в одной из пещер магистериума. «Это так круто!» Восторженно выдохнула симпатичная девочка с белыми бусинками на концах африканских косичек. В тот момент, несмотря на все предупреждения отца, Колу захотелось отправиться в магистериум. Он больше не казался ему темным или страшным, наоборот, до ужаса интересным. Наверное, то же самое должен испытывать первооткрыватель или межпланетный путешественник. Ему вспомнились слова отца. «Волшебники будут искушать тебя красивыми иллюзиями и искусной ложью», «Не поддавайся!» Мастер Мелагрос продолжила уже куда более уверенно. «Кто-то из вас является членом магических семей, и ваши родители или другие родственники уже проходили обучение в магистериуме. Других отобрали мы, так как надеемся увидеть в них потенциал будущих магов. Но никому из вас не гарантировано место ученика. Лишь мастера знают, что определяет идеального кандидата». Кол поднял руку и, не дожидаясь разрешения, спросил. «А если кто-то из нас не хочет там учиться?» «Кто же не захочет учиться в школе пони?» отозвался мальчик с непослушной копной каштановых волос, сидящий по диагонали от колы. Он был маленький и бледный, с тощими длинными руками, торчащими из рукавов синей футболки с поблекшим изображением лошади. Мастер Милагрос так рассердилась, что от волнения ее не осталось и следа. «Дрю Уоллес, мы не в школе пони!» «Вы здесь находитесь для того, чтобы мы оценили, обладаете ли вы необходимыми качествами, чтобы стать учеником и сопровождать вашего учителя, вашего мастера, в магистериум. И если выяснится, что ваши магические способности достаточны, обучение будет для вас обязательным!» Она гневно посмотрела на колла. «Испытания проводятся прежде всего для вашей собственной безопасности». Тем, кто происходит из магических семей, не нужно рассказывать, какую опасность для себя и окружающих представляют необученные маги. По залу прокатилась волна шепота. Кое-кто из детей, как заметил Кол, посмотрели на Тамару. Она сидела с идеально ровной спиной, глаза смотрели прямо перед собой, губы были плотно сжаты. Ему был хорошо знаком этот взгляд. У него самого появлялся такой же, когда люди вокруг начинали шептаться о его ноге, или умершей матери, или о чудаке-отце. Это был взгляд человека, притворившегося, что он понятия не имеет, что это говорят о нем. «А что будет с теми, кто не попадет в магистериум?» – спросила девочка с косичками. «Хороший вопрос, Гвен де Мейсон», – одобрительно кивнула мастер Милагрос. «Для того, чтобы стать полноценным магом, вы должны обладать тремя качествами. Первое – это прирожденная магическая сила. В той или иной степени она есть у вас всех. Второе – это знание, как ее использовать. Это то, что дадим вам мы. Третье – это умение ее контролировать, которое должно исходить от вас самих. Сейчас, будучи еще необученными магами, вы пребываете на пике своей силы, но у вас нет ни званий, ни самоконтроля. Если мы перейдем к выводу, что вы не способны к обучению или дисциплине, вам будет отказано вместе в магистериуме. В этом случае мы позаботимся, чтобы в дальнейшем вы и ваши семьи были в безопасности от любой магии и не стали жертвами стихий. «Жертвами стихий? Что это значит?» — подумал Кол. Похоже, не он один пребывал в недоумении. «Получается, я уже провалился?» — спросил кто-то. «Погодите, что она имела в виду?» — забеспокоился другой ребенок. «То есть это точно не школа пони?» — не теряя надежды, переспросил Дрю. Мастер Милагрос промолчала. Образы пещеры постепенно исчезли. Они вновь оказались все в том же светлом классе. Ручки, что лежат перед вами, особенные. Казалось, ее вновь охватило волнение. Кол прикинул про себя, сколько ей может быть лет. Она выглядела молодой, а розовая прядь лишь усиливала это впечатление. Но, подумал он, наверняка нужно быть весьма выдающимся волшебником, чтобы заслужить звание мастера. Без них мы не сможем проверить ваши тесты. Потрясите их, чтобы активировать чернила. Покажите все, на что вы способны. Можете приступать. Кол во второй раз открыл книгу и прочитал первое задание. Первое. Дракон и Виверна в 14.00 покинули пещеру и полетели в одном направлении. Средняя скорость дракона на 30 миль час меньше, чем умноженная на 2 скорость Виверны. Через 2 часа дракон опережает Виверну на 20 миль. Найдите скорость полета дракона, учитывая, что Виверна решительно настроена взять реванш. Реванш? Кол в крайнем изумлении уставился на страницу, затем перевернул ее. Следующее задание оказалось не лучше. Второе. Лукреция собирается этой осенью посадить Беладонну. Она посеет 4 грядки послена обычного по 15 кустов в одной грядке и планирует отвести 20% поля под пробный засев сладко-горького послена. Сколько всего кустов послена будет посажено? Сколько будет посажено кустов сладко-горького послена? Если Лукреция маг Земли, прошедшая через трое врат, скольких людей она успеет отравить Беладонной, прежде чем ее схватит и обезглавит? Кол удивленно заморгал. Ему что, правда, нужно напрягать мозг, решая, какие из ответов неправильные, чтобы случайно не отметить верные? Может, проще наобум выбрать одну из букв и проставить рядом с ней галочки во всех заданиях? Но по закону средних величин он все равно наберет в итоге процентов 20 правильных ответов, а это больше, чем ему бы хотелось. Ломая голову, как поступить, он взял ручку, потряс ее и для пробы черкнул по бумаге. Ничего не произошло. Кол попытался еще раз, нажав посильнее. Тот же результат. Он оглянулся. Похоже, большинство детей спокойно писали, хотя были и те, кто столкнулся с той же проблемой, что и он. Выходило, что он завалит этот тест не как любой другой обычный ребенок без магических способностей, а потому что банально не сможет ничего «написать». «Но что, если маги заставит проходить тест повторно, если ты оставишь бланк ответа пустым? Могут они посчитать это детским упрямством?» Нахмурившись, он постарался припомнить, что Милагрос говорила о ручке. Что-то насчет потрясти ее, и тогда чернила активируется. «Может, он просто слабо ее потряс?» Он крепко сжал ручку в кулаке и за всех сил затряс им, вкладывая в движение все свое раздражение из-за этого теста. «Давай же!» думал он. «Ну давай же, дурацкая штуковина, работай!» Из кончика ручки вырвалась струйка синих чернил. Он попытался остановить поток, прижав палец к тому месту, где, по его предположению, находилось отверстие. Но чернила начали хлестать мощным фонтаном, который ударил в спинку впереди стоящего стула. Светловолосый мальчик, почуяв надвигающийся на него бесконтрольный чернильный шторм, поспешил пригнуться. Во все стороны забили струи чернил, количество которых явно не соответствовало размерам маленькой ручки, и Кол кожей почувствовал, что на него начинают оглядываться. Он уронил ручку, и синяя струя тут же иссякла. Но урон уже был нанесен. Его руки, стол, книга с заданиями и волосы — все было залито чернилами. Он попытался вытереть хотя бы пальцы, но это закончилось лишь тем, что по всей его футболке теперь красовали синие отпечатки от ладоней. Оставалось надеяться, что эти чернилы не были ядовиты. Он был практически уверен, что не успел проглотить многое. Все в зале смотрели на него. Даже мастер Милаграс не отрывала от него взгляда, в котором, как ни удивительно, читалось восхищение, словно на ее памяти еще никому не удавалось так основательно расправиться с одной единственной ручкой. Все молчали, за исключением того самого худощавого парня, говорившего до этого с Тамарой. Он и сейчас наклонился к ней и что-то прошептал – Тамара не улыбнулась, но судя по ухмылке на лице мальчика и блеску превосходства в его глазах, Кол готов был поспорить, что они смеялись над ним. Кончики его ушей порозовели. "Коллумханд", потрясенно произнесла мастер Милагрос, "Пожалуйста, пожалуйста, покиньте зал и приведите себя в порядок. После чего ожидайте в коридоре, когда к вам присоединятся остальные". Кол с трудом встал, Краем глаза уловив, как светловолосый мальчик, и сам весь в чернилах, сочувственно ему улыбнулся. Когда он выходил из зала, ему в спину все еще неслось приглушенное хихиканье, а перед глазами стояло презрительное выражение на лице Тамары. Хотя какое ему дело до того, что она думает? Какое ему дело до того, что они все о нем думают, даже если кто-то из них и пытается вести себя дружелюбно? Его это не касалось, они не имели к нему никакого отношения, как и ничто из этого». «Еще несколько часов, и все будет кончено». Он повторял про себе это снова и снова, пока пытался в туалете с помощью порошкового мыла и грубых бумажных полотенец смыть с себя чернила. Что если они волшебные? Во всяком случае, держались они намертво. Они въелись даже в его черные волосы. И когда он, наконец, вышел из туалета, на его белой футболке все еще красовались темно-синие отпечатки ладоней. Оказалось, остальные претенденты уже ждали его. До его слуха донесся чей-то шепот. Чернильный придурок. «Классная футболка!» — хмыкнул мальчик с черными волосами. На взгляд Колла он был из богатых, как и Тамара. Трудно было сказать, почему, но его одежду отличала та особенная простота, за которую обычно отдают кучу денег. «Надеюсь, следующий тест обойдется без взрывов!» «Ой, нет, стоп! Как раз наоборот!» «Отвали!» — буркнул Кол, прекрасно понимая, что это едва ли можно посчитать достойным ответом. Он привалился к стене и простоял так, пока не появилась мастер Милагрос, и не начала вызывать их по именам. Собрав очередную группу из пяти ребят, она отправляла их в самый конец прохода и просила ждать там. Кол не мог понять, как в ангаре для самолетов может быть такая разветвленная сеть коридоров. Что-то ему подсказывало, этот вопрос был из серии тех, о которых, как говорил отец, лучше вообще не думать. «Коллом услышал он и оторвался от стены, чтобы присоединиться к своей группе, в которую к его ужасу оказались тот самый черноволосый мальчик по имени Джаспер Д. Винтер и забрызганный им чернилами блондин Аарон Стюарт. Джаспер устроил целое представление, обняв Тамару и громогласно пожелав ей удачи и лишь после этого неторопливой походкой направился к своей группе, где тут же заговорил с Аароном, повернувшись спиной колу, будто его не существовало. Кроме них, в группе Колла оказались еще Кайли Майлз и явно взволнованная девочка по имени Селия, или что-то вроде того, с пышной копной русых волос и голубым цветком заколкой, сразу над челкой. «Привет, Кайли», — сказал Кол, решив, что настала идеальная возможность предупредить ее о том, что нарисованная мастером милагра с картины Магистериума — одно сплошное вранье. Он знал, о чем говорил, утверждая, что на самом деле в подземных пещерах полно тупиков и безглазых рыб. Она ответила извиняющимся тоном. «Ты не обидишься, если я попрошу тебя не заговаривать со мной?» «Что?» Они пошли по коридору, и Кол поспешно захромал, чтобы не отставать. «Ты это серьезно?» Она повела плечами. «Ну ты же сам все понимаешь. Я пытаюсь произвести хорошее впечатление, а общение с тобой этому никак не поможет. Извини». И она, прибавив шагу, нагнала Джаспера и Аарона. Кол уставился ей в затылок, будто надеялся просверлить его насквозь своей яростью. «Чтоб тебя безглазые рыбы съели!» — крикнул он ей вслед. Она сделала вид, что его не услышала. Мастер милагра завела их за последний поворот, и они оказались в огромной комнате, похожей на спортивный зал. Здесь был высокий потолок, с которого свисал большой красный мяч. Рядом с ним до самого пола спускалась веревочная лестница с деревянными перекладинами. Бред какой-то! Ему с его ногой никак было по ней не взобраться. А ведь он предполагал проваливать тесты нарочно, а не быть последним идиотом и неумехой, которому и в принципе не светило поступление в школу магии. «Я поручаю вас мастеру Рок Мейплу», сообщила мастер Милагрос, когда в комнату зашла последняя пятерка, указывая на низенького волшебника с густой рыжей бородой и красным носом. Он нес в руке Пюпитер в виде дощечки с зажимом, а на шее у него висел свисток, как у учителя физкультуры. Хотя он был в такой же черной одежде, что и остальные волшебники. «Этот тест обманчиво прост», — сказал мастер Рок Мэйпл, поглаживая бороду в какой-то продуманно зловещей манере. «Нам нужно всего лишь забраться по веревочной лестнице и коснуться меча. Кто хочет быть первым?» Несколько ребят подняли руки. Мастер Рок Мейпл указал на Джаспера. Тот резво подскочил к лестнице, будто сам факт, что его выбрали лезть первым, является признанием его крутости, а не показателем того, с какой пылкостью он протянул руку. Вместо того, чтобы немедленно приступить к выполнению задания, он обошел вокруг лестницы, задумчиво глядя вверх на мяч и постукивая пальцем по нижней губе. «Ты настроился?» — спросил мастер Рок Мэйпл, слегка приподняв брови, и несколько ребят захихикали. Джаспер, которому явно не понравилось, что над ним смеются, когда он пытается подойти к заданию со всей серьезностью, прыгнул на болтающуюся деревянную лестницу. Но стоило ему начать сбираться по перекладинам, как лестница стала удлиняться, и чем дольше он поднимался, тем дальше становилась цель. Наконец у него закончились силы, и он свалился на пол, окруженный несколькими кольцами веревок и деревянных перекладин. «Что ж, это было забавно», — подумал колом. «Отлично», — сказал мастер Рок Мейпл. Кто хочет быть следующим? Дайте мне еще попытку! С плаксивой ноткой в голосе попросил Джаспер. На этот раз у меня получится. У нас тут много претендентов, ждущих своей очереди, возразил мастер Рок Мейпл, и судя по выражению его лица, он получал удовольствие от происходящего. Но это нечестно! Теперь кто-нибудь из них сделает все правильно, и остальные просто будут за ним повторять. А я получаюсь наказанным, потому что полез первым. Если мне не изменяет память, ты сам вызвался лезть первым. Но как скажешь, Джаспер, если у нас останется время после того, как все остальные выполнят свои попытки, ты можешь попробовать еще раз. Можно было побиться об заклад, что Джаспер воспользуется вторым шансом. Кол решил про себя, что, судя по поведению сына, его отец, должно быть, занимал высокое положение в обществе. Большая часть ребят справилась не лучше. Кто-то смог добраться до середины и уже потом скатился вниз, а один так и не оторвался от пола. С Эллии удалось забраться выше всех, но и она в конце концов сорвалась и упала на мягкий мат. Ее заколка с цветком съехала в сторону. Девочка старательно делала вид, что она никак не расстроена, но Кол отметил, с каким усердием она пыталась вернуть заколку на прежнее место. Мастер Рок Мейпл заглянул в свой список. «Аарон Стюарт». Аарон встал перед лестницей и размял пальцы, будто готовился вбежать на баскетбольную площадку. Он выглядел спортивным и уверенным и Кол ощутил в желудке знакомый укол зависти, который появлялся всякий раз, стоило ему завидеть детей, играющих в баскетбол или бейсбол и чувствующих себя при этом как рыба в воде. Командные виды спорта были для Кола одним большим нет. Даже если бы его и позвали сыграть, вероятность опозориться была бы слишком велика. А ребята, подобные Аарону, никогда ни о чем подобном и не думали. Аарон бросился к лестнице и запрыгнул на нее. Он сбирался очень быстро, его ноги отталкивались от перекладин, а руки тянулись вверх в едином плавном движении. Он поднимался с такой скоростью, что веревки за ним не поспевали. Все выше и выше. Колом затаил дыхание и понял, что он не один такой. Все вокруг застыли в немом восхищении. Аарон, улыбаясь как сумасшедший, взобрался к потолку и ребром ладони ударил по мячу, раскачав его, после чего скользнул вниз по лестнице и приземлился на ноги, как заправский гимнаст. Несколько человек зааплодировали. Даже Джаспер, похоже, был рад за Аарона. Он подошел к нему и с неохотой похлопал его по спине. «Отлично!» – произнес мастер Рок Мейпл ровно тем же тоном, что говорил всем остальным. Колом подумал, что этому сварливому старику должно быть не понравилось, что кто-то смог выполнить его глупое задание. «Колом Хант!» – объявил Мак. Кол вышел вперед, досадуя про себя, что не взял с собой справку от врача. «Я не смогу!» Мастер Рок Мейпл окинул его внимательным взглядом. «Почему?» «Ой, да ладно, открой глаза и взгляни на меня!» Кол вскинул голову и вызывающе посмотрел на мага. «Из-за ноги. Мне противопоказаны любые физические упражнения!» Маг пожал плечами. «Ну так не упражняйся!» Кол подавил вспышку гнева. Он знал, что все остальные ребята смотрят на него. Кто-то с жалостью, кто-то с раздражением. Хуже всего было то, что раньше он бы обеими руками ухватился за возможность заняться чем-то спортивным. Но сейчас он был обязан придерживаться их с отцом плана и завалить этот тест. «Я не пытаюсь отвертеться», — настаивал он. «Я сломал ногу еще в младенчестве, перенес 10 операций, и мои кости держатся только благодаря шестидесяти железным шурупу. Или вы так хотите увидеть шрамы?» Кол всей душой надеялся, что мастер Рок Мейпл откажется. Его левая нога была похожа на страшную кривую палку, испещренную бордовыми шрамами. Он никогда и никому ее не показывал и перестал носить шорты с тех самых пор, когда стал достаточно взрослым для того, чтобы понимать, какими глазами смотрят на его ногу окружающие. Кол не знал, зачем вообще он это рассказал, разве что причина была в гневе, из-за которого он попросту не отдавал себе отчета в том, что говорит. Мастер Рок Мэйпл задумчиво покрутил в руке свисток. «Смысл наших заданий не всегда лежит на поверхности», — сказал он. «По крайней мере, попытайся, колом Если у тебя не получится, мы перейдем к следующему заданию». Кол скинул обе руки. «Ладно, ладно». Он подошел к веревочной лестнице и взялся за нее одной рукой, после чего осторожно поставил левую ногу на нижнюю перекладину и потянулся вверх. Икру пронзила боль, и он рухнул на пол, так и не отпустив веревку. За спиной послышался смех Джаспера. Нога болела и в желудке неприятно заныло. Он скользнул взглядом по лестнице до красного резинового шара под самым потолком и почувствовал, как в голове начала пульсировать боль. Все те годы, что он просидел на скамейках в спортивном зале или хромал позади всех остальных во время бега по кругу, разом промелькнули у него перед глазами. И он в ярости уставился на мяч, который, он точно это знал, ему никак было не достать, и подумал, «Я ненавижу тебя», «Я ненавижу тебя! Я ненавижу!» Сильно громохнуло, и красный мяч вспыхнул. Кто-то закричал. Похоже, было на Кайли, но Колу очень хотелось верить, что это был Джаспер. Все, включая мастера Рок Мейпла, не отрываясь, смотрели на мяч, полыхающий с такой мощью, будто его напичкали фейерверком. Потянуло вонью от горящих химикатов, и Колу пришлось отпрыгнуть назад, когда к полу устремился крупный заряд из расплавленного пластика. Он продолжал пятиться, пока объятый огнем мяч ронял все новые и новые раскаленные кусочки липкой массы, но несколько капель все-таки попали на плечо его футболки. Чернила и расплавленный пластик. Что за чудесный день для подчеркивания собственного стиля. «Всем на выход!» — опомнился мастер Рок Мейпл, когда дети начали кашлять и задыхаться от дыма. «Всем покинуть помещение!» «Но моя вторая попытка!» — возмутился Джаспер. «Как мне ее выполнить, если этот урод уничтожил мяч?» «Мастер Рок Мейпл! я сказал на выход!» Взревел мужчина, и все бросились к выходу. Кол держался позади, нисколько не сомневаясь, что во взглядах, которым его буравили Джаспер и мастер Рок Мейпл, читалось нечто очень похожее на ненависть. Вместе с едкой вонью по воздуху быстро распространилось слово «урод».